Глава пятьдесят Николай Иванович взглянул на часы. Был двенадцатый час. Поднимались в гору уже около трех часов, а все еще Везувий был далеко. Солнце так и пекло. Мулы, запряженные в экипаж, взмылились, пот с них так истекал, капая с животов, и кучер просил остановиться и сделать мулам отдых. На одной из террас остановились. Англичане тотчас же вынули свои бинокли и начали рассматривать виды на море и на Везувий. Конурин попросил у одного из англичан бинокля и тоже взглянул на Везувий. «Ничего нет страшного», — сказал он. «Ехал я сюда, так сердце-то у меня дрожало, как овечий хвост, а теперь я вижу, что все это зря». Признаюсь, эту самую огнедышащую гору я себе совсем иначе воображал. Думал, что тут и невесть какое пламя, и дым, и головешки летят. А это так себе. На манер пожара в каменном доме дым валит, а огня не видно. «Погоди, храбрится-то, ведь еще не подъехали к самому-то пункту», — отвечал Николай Иванович. «И я совсем иначе воображал». — прибавил Граблин. — Говорили, что теперь на Везувий проезжая дорога, на каждом шагу рестораны, а тут пустыня какая-то. — А вон, должно быть, вдали ресторан стоит. — Действительно, на буро-сером грунте виднелось белое каменное здание. — Так что ж мы на пустынном-то месте остановились? — воскликнул Граблин нам вы уж около него привал сделать кучер коше ресторан вали в ресторан указывал он на здание выпить смерть хочется а мы свои английские запасы все уничтожили вольно же вам было с одного на каменку поддавать сказала глафира семёновна сельтерской воды бутылочка впрочем есть хотите Даже мне водой-то накачиваться? Я уже теперь на хмельную сырость перешел. Коше-ресторан! Скорее, ресторан! На чай получишь. Да переведи же ему Рафаэль, чтобы он ехал!» Видишь, животины измучились. «Дай вздохнуть. Хуже будет, как на дороге упадут». Сделав отдых, стали взбираться выше. Белое здание становилось все ближе и ближе, Вот уже экипаж и около него. «Стой! Стой, кучер!» — кричал Граблин, хватая кучера за плечо. «Ребята, выходите! Наконец-то приехали к живительному источнику!» «Погоди, постой радоваться! Это вовсе не ресторан, а обсерватория!» — отвечал Перехватов. «Как обсерватория? Что ты врешь?» «Да вот надпись на доме, читай!» Как я могу читать, ежели не по-нашему написано? Впрочем, обсер... Ах! Обсерватория и, и есть. Да может быть, это так ресторан называется? Выйди из экипажа и спроси, нельзя ли тут выпить коньячишку или хоть красного вина? Да нет же, нет. Это настоящая обсерватория для наблюдения над небесными планетами и звездами. Вот и пропасть! «Подъезжал, радовался, и вот какое происшествие!» «Да ты толкнись на обсерваторию это Может быть, и на обсерватории выпить дадут!» «Какая же выпивка на обсерватории?» «Ничего не значит!» «Какая может быть выпивка в аптеке?» «Однако помнишь, в Париже раз ночью нам настойку на спирте в лучшем виде приготовили в аптеке, когда мы честь честью попросили и сказали, что для, Рюсь, э, для русских...» «В аптеке спирты есть. А на обсерватории какие же спирты?» «Господа, может быть, хотите слезть здесь и посмотреть в телескоп на планеты?» «То тут даже приглашают. Вот и надпись, что вход свободный», — предложил Перехватов. «Черт с ними, с планетами! Что нам, планеты? Нам не планеты нужны, а стеклянный инструмент с хмельной сыростью». Из дверей обсерватории выбежал сторож в форменной кепи, подбежал к экипажу и забормотал по-итальянски, приглашая жестами выйти путешественников из экипажа. О, Дэви, Рус есть? Коньяк, есть? Ван Руж, есть? Спрашивал его граблин. Сторож выпучил глаза и улыбнулся. Че ты смеешься, итальянская морда? Черти! «Обсерваторию выстроили, а нет, чтобы при ней ресторанчик завести». «Кто же тогда на ваши планеты будет смотреть, ежели у вас никакой выпивки получить нельзя?» — продолжал Граблин. «Але, коше, Але!» — кричала Глафира Семенна кучеру. «Я не понимаю, господа, что тут зря останавливаться. Судите сами, какой может быть коньяк на обсерватории». «Позвольте, в аптеке же пили». Экипаж стал взбираться дальше. Показалась застава с караулкой. Вышел опять сторож, остановил экипаж и стал спрашивать билеты на право проезда на Везуви. Англичане, запавшиеся билетами еще в гостинице, предъявили свои билеты. У русских не было билетов. Все они недоумевали. «Какие билеты?» Перехватов вступил в переговоры со сторожем. Пущена была вход смесь французского, немецкого и итальянского языков с примесью русских слов. Оказалось, что за шлагбаум на откупленную английской компанией Кука вершину Везувия можно приехать, только взяв билет, стоящий 20 франков с персоны. Билет этот дает право на проезд по железной дороге к вершине Везувия и обратно, а также и на право восхождения от вершины к самому кратеру в сопровождении рекомендованного компанией Кука проводника. Перехватов перевел все это своим русским спутникам. «Двадцать франков с носа!» Фу -фу -фу. Просвистал Канурин, «А нас пятеро. Стало быть, выкладывай сто франков. Однако...» Да ведь на эти деньги можно двадцать бутылок итальянской шипучки Асти выпить. Господа, да уж и стоит ли нам и ехать-то? Иван Кондратич, да вы никак с ума сошли, воскликнула Глафира Семенна. Нарочно мы для везувия в Неаполь стремились, забрались до половины на гору, и когда Везувий у нас уже под носом, вы хотите обратно. Да ведь это срам! Что мы скажем в Петербурге, ежели нас спросят про Везувии наши знакомые? А то и скажем, что были, мол, видели его во всем своем составе. Как про Папу Римскую будем говорить, что видели, так и про Везувии. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. На это я не согласна. Вы можете оставаться здесь при караулке у Шлагбаума, а мы поедем. Николай Иванович, плати сейчас деньги. Покупай билеты. «Изволь, изволь! Непременно вперед ехать надо. И я не согласен ехать обратно. Я уже сказал тебе, что пока не закурю папироски от этого самого везувия, до тех пор не буду спокоен», — отвечал Николай Иванович и вынул два золотых. «Покупай, Иван Кондратич, билет. Полно тебе сквалыжничать. Да ведь почти полтора пуда сахару это удовольствие это стоит». «Ежели по нашей петербуржской торговле сравнить?» Отвечал Канурин, почесывая затылок. «Эх, где наша не пропадала?» «Мусью, бери золотой, давай билет». «А мне, стало быть, два золотых выкладывать за себя и за Рафаэля!» Вздохнул Граблин. «Два золотых на наши деньги по курсу шестнадцать рублей». Сколько это пуху из нашей лавки продать надо, ежели на товар перевести, Ежели полупуху-то, ну да, чего тут? Букашкам-таракашкам из мамзельного сословия по Капернаумам разным и больше отдавали. Вот, Рафаэлишка, из-за тебя золотой плачу, а ты этого, подлец, не чувствуешь? И как что сейчас про меня дикой да дикой? А дикой-то за не дикого платит. Билеты были взяты, и экипаж продолжал взбираться по террасам к вершине Везувия. Ясно уже обозначилось вверху беловатое здание станции и железной дороги. Виднелся самый железнодорожный путь, ведущий почти отвесно на самую крутизну. Можно было уже видеть и маленький вагончик, который воротом втягивали наверх. Все смотрели в бинокли. «Неужто? И нас также потянут на канате!» Спрашивал Канурин. А то как же? Отвечал Николай Иванович. А вдруг канад сорвется, и вагон полетит кверху тормашками. Ну уж тогда пиши письмо к родителям, что мол, аминь, и костей не соберешь. -ха -ха -ха -ха -ха, ты пропасть! И это за свои-то кровные деньги оказия. Уж письмо к жене перед поднятием не написать лишь что, мол, так и так, вексель бы ей переслать. «Вексель при мне, Петромохова, Мохова, на полторы тысячи есть». «А, Иван Кондратич, как вам не стыдно так бояться? Я женщина, да не боюсь», — сказала Глафира Семенна. «Погоди, храбриться-то очень, ведь еще не села в вагон», — заметил ей муж. «И сяду, и в лучшем виде сяду, и все-таки не буду бояться». «Да ведь в случае чего». Можно и на станции остаться. Ведь не принудят же меня по этой проклятой железной дороге подниматься, ежели я не желаю, — опять спросил Николай Иванович Конурин. Само собой. Ну, так, э -э, может быть, я только до железной дороги доеду. А уж насчет вагона-то бог с ним. Право, при мне денег много. И, кроме того, вексель даже два. Да уж сверзишься вниз так что тебе чудак человек. У меня жена дома, дети. Ты с женой вниз полетишь, так вас два сапога пара, так тому и быть. А я вдову дома оставлю. О, страшно. Смотри, какая крутизна. Пес с ним и связуем-то. Трос. Мазелкин, Рафаэль. «Да чего ж ты самого главного-то не узнал?» Начал Граблин, обращаясь к Перехватову. «Там на станции буфет есть?» «Есть, есть. И даже можно завтрак по карте получить». «Ну, так теперь я ничего не боюсь. А -а -а -а. Дернуть за здоровье горького до слез. А -а -а -а -а. Так я куда угодно, на всякую отчаянность готов». «Ну, а я, должно быть, в ресторане и останусь. Нельзя мне! Векселей при мне на полторы тысячи рублей, да еще деньги, бы векселей не было туда-сюда!» — порешил Конурин. Наконец подъехали к самой станции. На дворе ржали лошади, кричали ослы.